Увидев залитое кровью лицо товарища, я убежал в сад и спрятался в кустах, уверенный, что убил Колю. Нам было по семь лет, и мой страх, паническое желание куда-то скрыться, я думаю, можно понять и объяснить. Через несколько часов мы и помирились, потом стали закадычными друзьями. На всю жизнь сохранился у меня в памяти первый услышанный анекдот, мне рассказал его Коля Душкин. К одному офицеру приходит полковник и стучится в дверь. Открывает Денщик, а полковник говорит, «Передай своему барину, что пришел полковник». Денщик вбегает бледный к офицеру и говорит, «Ой, барин, к вам пришел покойник». И барин от страха полез под кровать. Я долго смеялся. Подходил ко всем во дворе, рассказывал анекдот. Обижался, если кто-то не смеялся. Когда нам исполнилось по 12 лет, мы с Колей заключили между собой союз красной маски. Книгу «Красная маска» Николай прочел еще летом в деревне, куда ездил отдыхать со своим отцом-железнодорожником. Захлебываясь от восторга, он не раз пересказывал мне подробно содержание книги о добром разбойнике «Красная маска» и его верном друге Йогане. Так Коля стал «Красной маской», а я Йоганном, сокращенно Ио. По условиям нашего тайного союза, Йоган обязан беспрекословно подчиняться всем указаниям мужака. Никто из ребят... Ни во дворе, ни в школе, о нашей тайне не знал. Но часто во время игр, если начинался спор о чем-либо, и я входил в азарт, то раздавался грозный голос Коли и -о! и о я тут же смирялся. В маленьком чуланчике, в подвале нашего дома, мы проводили регулярно тайные собрания общества. Окошко без стекла, выходившее в полисадник, служило нам тайником – «Если просунуть руку в окошко и сбоку у стенки отодвинуть доску, то в нише можно обнаружить наши сокровища: красную маску из бархата, старинную металлическую пороховницу, наполненную настоящим порохом, ржавый кинжал в ножнах, а главное — свернутую в трубку бумагу, на которой мы записали клятву верности друг другу. Клятву мы подписывали кровью, выдавливали ее из пальцев, предварительно уколов их гвоздем». Во время тайных совещаний наши сокровища извлекались, а текст клятвы непременно перечитывался. Потом мы по очереди играли кинжалом, а иногда, отсыпав щепотку пороха, поджигали его. Красную маску Коля надевал только один раз, когда мы подписывали клятву. С тех пор я доверял Николаю все свои тайны, а он рассказывал мне все о себе. Во время революционных праздников мы двором Ходили смотреть проход воинских частей на Красную площадь. Чтобы не проспать войска, проходившие по Гороховскому переулку, мы вставали в шесть часов утра. Будил меня всегда Николай. Накануне, ложась спать, я привязывал к ноге длинную бечевку и конец ее выводил в фоточку. Коля дергал за бечевку, и я тут же вставал. На октябрьские праздники в шесть утра еще темно. Не выспавшиеся, мы дрожим от утреннего холода. И вот слышим не копыт вдалеке. И появляются первые ряды кавалеристов. Завистью мы смотрели на красноармейцев с шашками и пиками. Хоть бы один раз так покатиться. Вот так, наверное, думал я, глядя на кавалеристов в буденовках, они и идут в бой. Вот бы проехать на лошади с шашкой на боку. Даже от одной этой мысли захватывал дух. Во дворе мы часто играли в войну. На соседнем дворе в бывшей старообрядческой церкви находился театр рабочих ребят. Был такой в тридцатые годы. И как-то через щель в заборе мы увидели, что грузовик подвез к театру массу диковинных вещей. Пальму, уличный фонарь, собачью будку и сток сена. Сток фанерный каркас, обклеенный крашеной мочалкой. Его мы притащили к себе во двор. Лучшего помещения для штаба придумать невозможно. Играли допоздна в войну. Вечером во дворе появился милиционер, с пожилым человеком, у которого был растерянный вид. Потом мы узнали, что он работает реквизитором в театре. Милиционер, увидя на стоге сена надпись «Штаб», деловито спросил, где начальник штаба. Я вышел вперед. На голове пожарная каска, руки, в старых маминых лайковых перчатках. Фу, вполне начальственный вид. «Так», — сказал милиционер, сток быстро в театр. Там через пять минут начинается спектакль, а сам пойдешь со мной в милицию». Ток мы отнесли, а до милиции дело не дошло. Простили по дороге. Так закончилось мое первое соприкосновение с театром. А потом я был и в самом театре, смотрел Чапаева. Когда в конце спектакля Чапаев погиб, я горько заплакал,